Глава 11. Вызов задерживается. Кладбище, поросшее деревьями, сыграло с контриками злую шутку. Если есть пути отхода, стало быть, они могут стать и путем подхода. Двое парней, отобранных Смирновым, вооружившись коктейлями Молотова, тьфу конечно же, бутылками с зажигательной смесью, укрываясь стволами от реденьких выстрелов осажденных, обошли дом сзади, сумели приблизиться метров на 10 и дружно бросили бутылки в заднюю стену, где находился выход с повити. У нас, на севере, этот выход напоминает двустворчатое ворота с въездом для лошади, а тут какая-то дверца». Впрочем, ее размеров хватало, чтобы впустить и выпустить взрослого человека. Ну, теперь-то уже поздно рассуждать. Пламя заплясало по бревнам, и очень скоро домик вспыхнул. Засевшие внутри не хотели изжариться, а путь назад был отрезан, и у них теперь был один выход – пробиваться вперед. Если бы они сумели ринуться вместе, всей группой, то какой-никакой шанс у них был. Но одна-единственная дверь позволяла выпустить лишь одного человека, а договориться, чтобы кто-нибудь выскочил вперед и, пожертвовав собой, прикрыл остальных, они не смогли. Кажется, на выходе даже случилась давка, потому что каждый старался выскочить побыстрее, расталкивая остальных. Ничего удивительного, если в здании собираются малознакомые люди, не имевшие ни дисциплины, ни лидера. Вообще, встреча заговорщиков была организована так топорно, что становилось тошно. Им бы сейчас скинуть из дома пару гранат, ошеломить атакующих, то есть нас, а потом разбегаться в разные стороны. Человек 7, а то и 10, сумели бы прорваться. Нет, явно здесь собрались не социал-революционеры с их многолетним стажем подполья, а густопсовая самодеятельность. Впрочем, нам это на руку. «Брать живьем!» Проорал товарищ Смирнов, потрясая маузером. «Стрелять только по ногам!» Подавая пример, начальник Смоленского губчака выстрелил в ноги одному из контриков. Не попал, разумеется, но ответный выстрел сбил с него фуражку. Игорь Васильевич громко выматерился, пальнул в ответ, не раздумывая, куда полетит пуля. Наверное, если бы Смирнов целился, так точно бы не попал, а здесь, по закону подлости, кусочек свинца попал аккурат промеж глаз. А дальше началась полная неразбериха. Чекисты и красноармейцы, забыв о приказе начальника, палили из винтовок и револьверов в заговорщиков, не сильно разбираясь, куда стрелять. По ногам или в туловище. Те же огрызались скупыми выстрелами. «Мать вашу так! Живьем, брать! Живьем!» Надрывался Смирнов, и его в конце концов послушались. Звуки выстрелов стали пореже, чекисты стреляли прицельно. Мы с Татьяной и Исаковым до поры до времени в бой не вступали, а тихонечко стояли в сторонке, за деревьями. Огневой мощи хватало и без нас, а бездумно тратить патроны мы не приучены. Чай с севера приехали, а у нас с боеприпасами туго. Шучу. Один из контрреволюционеров, оказавшийся проворнее остальных, растолкав своих товарищей, рванул в нашу сторону и уже вскинул револьвер, чтобы убрать с дороги препятствия нашу группу но на миг задержался, выбирая первую цель. Долго думал, замешкался. Выстрел, и контрик с завыванием упал на колени, хватая здоровой рукой покалеченную кисть правой. Ни хрена себе. Это кто его так? Неужели Татьяна? Нет, определенно такой девушке нельзя выходить замуж. К счастью, снайперам оказалось не медсестра, Александр Петрович, который мало того, что успел вскинуть собственный револьвер, но умудрился попасть в руку сжимающую оружие. «Однако ловкого его, господин штаб капитан С уважением сказал я, отчего-то назвав Петровича по уже несуществующему званию, сетуя, что у меня такой ловкости нет. Тем более, что Исакову-то уже за сорок, старик по сравнению со мной. «Так ведь опыт, господин прапорщик!» отозвался довольный бывший белогвардеец. «И на охоту я с раннего детства ходил». «А почему прапорщик?» заинтересовалась Татьяна. «Владимир Иванович, ты же нижний чин, вольно определяющийся. Я вздохнул. «Нет, определенно, надобно увольнять кадровичку, позволяющую посторонним совать нос в личные дела сотрудников ЧК». «И Петрович хорош, болтает, что не попадя. Но пока не до разборок. Мы пошли оказывать первую помощь раненому». Вернее, я искал выпавший револьвер, Александр Петрович поднимал контрика, а Татьяна перевязывала. Тем временем бой прекратился. Кого-то убили, кого-то ранило, а самые умные подняли руки вверх и сдались. С нашей стороны погибло два человека, четверо ранено. У противника пятеро убитых, трое раненых. Остальные взяты живыми и невредимыми. Кто из них кто, посланники местных бандитов, засланцы мирового империализма или мирные контрабандисты, пусть Смирнов разбирается. Попадутся связные из-за кордона, отдаст их Артузову. Но все это потом, а сейчас надо оказать помощь раненым. Татьяна в компании одного из смоленских чекистов, разбирающегося в медицине, принялась перевязывать раненых, а я пошел к Смирнову. К начальнику губчака подчиненные боялись подходить, хотя ситуация требовала его вмешательства. Разумеется, сотрудники и так знали, что и кому делать. Задержанных, скажем, следует доставить во внутреннюю тюрьму, раненых отвезти в лазарет, отвести убитых, своих по домам, а чужих в морг на опознание. Грузовики есть, а живые пешком дойдут. Но как же до без приказа? Игорь Васильевич ежился, словно от холода, хотя вечер и был теплым, а рядышком догорал учительский дом, пинал крапиву, срывая на ней злость. «Ну, лучше пусть попадет сорнякам, чем кому-то из подчиненных». «Сколько погибло?» – поинтересовался я. «Двое», – мрачно ответил Смирнов, поняв, о каких погибших я спрашиваю. «Два агента из пяти. Хреново, конечно, но могло быть и хуже». «Ну, что тут поделаешь, на войне, как на войне», – философски сказал я. «Так понимаешь, что одного-то я и сам порешил», – нервно сказал Смирнов. «Ведь и не целился специально, а только пальнул, а вот, на тебе». «Эх, Игорь Васильевич, Игорь Васильевич, знал бы ты, какие бывают потери от дружественного огня. Впрочем, тебе от этого легче не станет, а про случайную пулю, полученную от своих, начальник губчака должен знать». Ты же его не хотел убивать, правильно? попытался я утешить Игоря Васильевича. А не один ли хрен? выругался Смирнов. Он из семьи земских учителей германскую прошел от и до, потом в Сибири воевал, в Губчака по ранению пришел. Я же его берег, не светил, чтобы никто не догадался, что он мой агент. Два месяца нелегалом жил, ему бы еще работать и работать. У парня семья подорше осталась мать, две сестры младшие. Что я им скажу? Мол, простите, попал под горячую руку? Не знаю, о чем больше убивался Игорь Васильевич. Не то о потере ценного агента, не то о его нелепой гибели. Скорее, о том и другом сразу. Лепая смерть бывает только от старости. Семье скажешь, погиб при исполнении задания. Наставительно произнес я. А как погиб, от чего или от кого, какая разница? Официально сотрудник ЧК погиб при исполнении служебных обязанностей. «Матери пенсию назначишь, девчонкам преданное поможешь собрать, если взрослые, а нет, так пусть учатся». «Так все видели, что я стрелял», – не унимался Смирнов. «А кто видел?» – пожал я плечами. «Я видел, так я на каждом шагу о том трепаться не стану, а из твоих бойцов, то хорошо, если один видел, может, двое. Не до того было, чтобы смотреть, кто куда выстрелил. А станут болтать, их и слушать не станут». Ты завтра на построении скажешь, погиб наш товарищ очень достойно, выполняя долг перед революцией. Скажешь, мол, если какие-то вопросы есть, скажите. Дураков у тебя нет, все понимают, что в бою всякое могло случиться. А про сегодняшнее дело я так скажу. Ты, товарищ Смирнов, большой молодец. И подготовлено все идеально. Редко удается контру со всех сторон обложить, чтобы и посты миновать, да чтобы никто шум не поднял а про себя подумал, что смоленским товарищем крупно повезло, что контрреволюционеры, или кто там был, часовых на подходах не выставили. Обычно устроители встречи берут на себя функции охраны, распределяют роли на случай отхода или прорыва. Игорь Васильевич, несколько успокоившись, кивнул. Хитренько посмотрел на меня и сказал. «Ну, караульные, допустим, у них имелись. Тогда вдвойне молодец, если часовых снял. Уже по-другому, более искренне похвалил я начальника Смоленского губчака. «Как правило, при штурме и задержании половину своих положишь, чтобы хотя бы кого-то живыми взять, а у тебя и потери небольшие, и пленных моря. Товарищ Смирнов, уже совсем удоволенный, фыркнул и ушел руководить, а я отправился искать собственных подчиненных. К счастью, мой отряд потерь не понес, за исключением одного легкораненного, красноармейца Кирилловского. Но Кирилловский стал уже притчей во языцах. Парень воюет уже третий год, и какой бы бой или стычка не происходили, он обязательно получал пулю, не задевавшую не то что жизненно важных органов, а даже тело. Простреленная фуражка, пробитая шинель, отстреленный каблук – это нормально. Зато сегодня боец гордо демонстрировал садину на лице, больше похожую на след от сучка, а не от бандитской пули. Он даже отказался от медицинской помощи. Подозреваю, чтобы Татьяна не смогла определить происхождение раны. Ну, Нихай считает себя легкораненным. Нам все равно, а парню какая-никакая гордость. Станет всех уверять, что ранен в боях на Западном фронте. Чего доброго, постарается чем-нибудь обработать ссадину, чтобы подольше не заживала и чтобы шрам остался. Надо не забыть предупредить Ануфриева, чтобы присмотрел за бойцом. Дав отмашку командиру взвода, чтобы уводил красноармейцев на бронепоезд, хотел однажды ввести в наш лексикон слово «база», но не стал, не поймут. Оглянулся, отыскивая взглядом Татьяну. А вот и Татьяна Михайловна. Легка, как на помине. Уставшая, грязная, но довольная. Все-таки девка пределя Александр Петрович, словно оруженосец, тащил за нашим отрядным медиком санитарную сумку. «Медикаменты заканчиваются», – пожаловалась Татьяна. Я когда в Архангельске собиралась, взяла только сумку, а много ли в нее поместится? Да и сумку взяла по привычке. Бинты сегодня все извела, зеленки на самом донышке осталось. Бинты-то ладно, придумаю что-нибудь, а вот зеленка там, йод. Тань, перебил я девушку, потом поправился. Татьяна Михайловна, ты лучше список составь, что тебе требуется. Я все равно не запомню. Будет мне памятка, насяду на Смирнова, пусть чем-нибудь нам поможет. Завтра напишу, сегодня устала что-то. Сказала Таня, а потом хмыкнула, вспомнив оговорку Александра Петровича. «Значит, товарищ Аксенов, вы мичман на самом-то деле? А, у вас у сухопутчиков не мичман, а прапорщик». Повернувшись к Исакову, усмехнулась. «Владимир Иванович постоянно себя кулаком в грудь стучит. Я, мол, нижний чин, вольно определяющийся. А он на самом-то деле тайный золотопогонник». «Не припомню, чтобы чем-то кичился, тем более тем, о чем я совершенно не помню. Да и смысла нет, если каждый второй в моем окружении из таких же серошинельников, что и Володя Аксенов». «Вот, Александр Петрович, что происходит, если кто-то озвучивает непроверенную информацию», — сказал я Исакову с укором. «Виноват, Владимир Иванович», — смутился бывший штабс-капитан. «Не подумавши, брякнул. «Александр Петрович был знаком с человеком, уверявшим, что мне присвоено название прапорщика», сообщил я Татьяне. «Но как оно было на самом деле, не знаю. По документам я нижний чин, так что лишнего на себя не хочу брать». «По крайней мере, представление отправляли», уточнил Александр Петрович. «Представление отправляли, а проставление было?» поинтересовалась капитанская дочка. «Папа говорил, что пока офицер не проставился, он ходит в старом чине». «Кстати, а что такое проставиться?» Мы с Петровичем вытарещились на девушку. «Это она шутит или всерьез?» «Дочка вторанга, невенчанная жена подпоручика, не знает таких вещей?» «Кажется, всерьез». «Проставиться, накрыть поляну для сослуживцев», – пробучал я. Осознав, что опять использовал выражение из другой эпохи, поспешно уточнил. «Ну, то же самое, что банкет устроить». Традиция такая есть неписанная, что офицер должен проставиться со служивцем по случаю присвоения очередного звания, по вступлению в новую должность, при переходе в другую часть или на пенсию. Мне в свое время приходилось подменять водку минеральной водой, чтобы выпить до дна и ухватить губами очередные звезды. А вот когда вылавливал звездочки, было попроще, потому что еще был пьющим. «И чего я пить бросил?» – спрашивается. «То-то моего папочку после таких проставлений домой на руках приносили!» Весело захохотала Татьяна. «А я-то думала, что же это такое?» И спросить стеснялась дура. «А оказывается, это просто пьянка!» Мы с Петровичем, оскорбившись до глубины души, так свирепо уставились на бестолковую женщину, не отличавшую банальную пьянку от торжественной выпивки, что смех у нее застрял где-то на середине горла. «Да чего это я?» Владимир Аксенов звезды ни разу не обмывал, ему такие вещи и знать не положено. «Пойдемте-ка лучше домой, чайку изладим, да и на боковую», – предложил я. Понятное дело, что моего предложения никто оспаривать не стал, тем более, что и хозяева во главе с начальником Губчака уже выдвигались обратно. Зато нам на смену прибыли местные пожарные, на двух открытых автомобилях с бочками, лестницей и шлангами. В сущности, приезжать уже не было необходимости. Дом почти догорел, а пламени перекидываться некуда, кругом трава и деревья. Если днем гулять по Смоленску, то от вокзала и до окраины, где кладбище возле Лысой горы, то идти-то всего ничего. А если идешь уставший, то дорога покажется бесконечной. Какое-то время наша троица шла молча, но потом Александр Петрович прервал молчание. Татьяна Михайловна, нам все-таки следует Владимиру Ивановичу о том субъекте рассказать. «Да как хотите», – огрызнулась девушка. «Вы мужчины, вы умные, аж тошнит». «И что за субъект?» – насторожился я, не обращая внимания на Танькину реакцию. «Этот, поляк наш. Ну, не наш, а Артузовский», – ответил Петрович. Добржанский? заинтересовался я, настораживаясь еще больше. «Нет, не доброжанский. Этого ляха я знаю. Другой был. Тоже из этих, Артузовских». «Докладывайте по существу», – приказал я. «Докладываю», – кивнул Исаков. «Утром, во время моего дежурства, в штабной вагон явился поляк из числа сотрудников уполномоченного ВЧК Артузова. Имени и фамилии не знаю. Поляк заявил, что он секундант пана Добржанского, желающего вызвать вас на дуэль». «Дескать, сотрудник ВЧК Аксенов оскорбил его друга, а тот, как настоящий шляхтич, мог бы просто зарубить быдло, но ввиду его исключительного благородства желает вызвать Аксенова на дуэль. Выбор оружия, соответственно, за вами. Время и место установят секунданты». Исаков замолчал, а я некоторое время переваривал услышанное. «Ну, пан Добржанский дает. Мало ему охранной грамоты и права на убийство, теперь еще на дуэли решил вызвать». Хотел бы убить, сделал бы проще, подкараулил бы, да из-за угла и пальнул. Или он перед собой рисуется, благородного шляхтища изображает. И что дальше? Я хотел попросить Татьяну Михайловну, чтобы она секунданту температуру померила, не заболел ли часом, при Тифе еще и не такое несут, но не успел. В штабном вагоне еще товарищ Карбунка сидел, он как продуэль услыхал, ляха в охапку схватил, а потом из вагона выкинул. Карбунка действует в своем стиле. То особистов из вагона выкидывает, теперь поляка. В общем-то, правильно сделал. А что Карбунка в штабном вагоне делал, поинтересовался я. Болтал, да с Татьяной Михайловной в шахматы играл, сообщил Петрович. Вон, а как, железнодорожный моряк в шахматы, видите ли, играл. Он что, Татьяну клеит? Ну-ну, флаг ему в руки. А почему сразу не доложили? «Я хотел сразу доложить, но Татьяна Михайловна отговорила, дескать, если скажем, то Владимир Иванович, чего доброго, вызов на дуэль примет».